Они не могут этого доказать. Но вот с обвинением в моральном поведении дело обстоит гораздо сложнее. Тут нам придется как следует попотеть. Даже если мы выиграем, на вашей карьере учителя будет поставлен крест. Вероятно, вам даже придется уехать из Рок-Сити. С каменксами нам повезло, На обвинение, выдвинутое против вас сегодня утром, чрезвычайно серьезно. Кровь вновь отхлынула от лица Аннабель. «Если вы сомневаетесь, мистер Крамер, не болтайте ерунды». Нетерпеливо прервал ее Крамер. Эвери Хэтча прижали к стенке. На него ополчился Марк Свенсон. вестники его бичует Билл. Если он не обоснует своих действий, его песенка спятая. Его защита... Сведения о ваших отношениях с Шарон Джейгер и Коннорсом, сведения, полученные от Коннорса. Коннорс мертв, и тут ничего не попишешь. Сэр Вудлинг поддержит Хэтча. Сэр Вудлинг не подходит на роль главного свидетеля обвинения. Всем известна его ненависть к вам и доктору Баттону. Но в этом деле от него требуется лишь подтвердить слова Хэтча. Хэтчу, мисс Винтерс, предстоит борьба за жизнь». Он лишился показаний Каммингсов, и теперь ему необходима замена. Сможет он раскопать что-то еще, любую нелепицу, и выдвинуть против вас новое обвинение? Нет, — отрезала Аннабель. У вас не было трений в школе? Нет. Крамер уселся поудобнее. Не стоит кипятиться, мисс Винтерс. Я знаю, что вы были помолвлены с молодым человеком по фамилии «Прэнтис, также родившимся и выросшим в Рок-Сити, как я понимаю, он погиб в Корее?» «Да», — тихо ответила Аннабель. «Скажите, мисс Уинтерс, у вас были близкие отношения с Прентисом? Может быть, вы оставались с ним где-нибудь до того, как он уплыл за океан?» «Это может рассматриваться как аморальное поведение?» На щеках Анабель, вспыхнули красные пятна. «Не мной. Ответил Крамер, но если Хэтч и компания смогут доказать, не смогут. Голос Аннабель дрогнул. У нас ничего не было. Потом и так жалела об этом. Он не хотел жениться, боялся того, что действительно произошло. Но он просил меня. А я была такой ханжой. Она отвернулась. Извините, мисс Винтерс, но мне не хотелось бы... Получить удар ниже пояса в самый критический момент. Еще один вопрос. «Да. Вы хорошо знаете сержанта Телицки?» джордж Телицки. Мы вместе учились в школе. Но он не входил в число моих друзей. Не мог ли он затаить на вас зло?» «Нет», — твердо ответила Аннабель. «Хильда Робинсон...» рыдала на переднем сиденье машины билла джейсона в полдень билл зашел в школьный кафетерий и буквально с силой увел ее на автомобильную стоянку до сегодняшнего утра хильда я была вас высокого мнения сказала она потом увидел как вы перешли на другую сторону улицы чтобы не встречаться с Анабель и понял что вы ничтожество но даже ничтожество должно чем то объяснить свои поступки так как хильду с самого утра Грызли стыд и чувство вины. И в ответ брызнули слезы. Билл, закурив, ждал, пока она возьмет себя в руки. А видела меня? Всхлипнув, спросила Хилда. Не видеть вас мог только слепец, ответил Билл. Она считала вас близкой подругой. Она думала, вы одна из тех, на кого можно опереться в трудную минуту. Она надеялась, что вы позвоните ей после этого идиотского собрания, но оказалось... Что вы ничтожество? Я собиралась зайти к ней сегодня. Хильда повернулась к белу, Клянусь, я собиралась. Сара Маршал говорила со мной на перемене. Она удивилась, услышав, что я не видела Аннабель. Она знала, что мы дружим. Когда я сказала, почему не зашла к Аннабель, мисс Маршал чуть не набросилась на меня с кулаками. Так почему вы предали Аннабель? Хотя, позвольте мне угадать. «Эвери Хэтч?» Хильда тут же кивнула. Он задержал меня после собрания. Ему сказал он известно, что я подруга Аннабель. И посоветовал держаться от нее подальше, пока все не выяснится, если я хочу сохранить работу. Мне бы послать его куда следует, но я не решилась. Я должна работать, мистер Джейсон. У меня на руках мать, она не совсем здорова. Я в общем испугалась. «Я подумала, что мне не стоит встречаться с Анабель день или два, а потом все образуется, ведь все образуется, не так ли, мистер Джейсон?» «Все, что говорят про нее, просто чушь. Неужели?» «Холодно спросил Билл. «Вы же в это не верите, мистер Джейсон. А почему мне не верить? Потому что... Ну, потому что это ложь. В этом нет ни грана правды. Я знаю Аннабель всю жизнь. Если бы у нее были неестественные наклонности... «О, это невозможно, мистер Джейсон». Прекрасно. А как вы можете это доказать? Зачем? Я я могла бы рассказать все, что мне известно об бонабель но не станете этого делать, чтобы не потерять работу. Пожалуйста, мистер Джейсон. Билл, задумавшись, откинулся назад. «Ладно, Хильда», — прервал он затянувшись в молчание, — «считайте, что вас выпороли. Судя по всему, Саре Маршалу удалось научить вас уму-разуму. Вот уж кому не занимать мужество. Как она выступила на собрании?» Он глубоко затянулся и выпустил струю дыма. «Я борюсь за Аннабель, и мне нужна ваша помощь. Все что угодно», — с готовностью воскликнула Хильда. «Дело обстоит следующим образом», — продолжал Билл. «В аварии на холме Коба гибнет трое подростков. Эври который не может отличить ушную раковину от третьего позвонка, заявляет, что настоящие виновники катастрофы Аннабель Винтерс, доктор Нортон, Дэйв Паттон и Марк Свенсон. Эту идею подхватывают Генрета Колдуэлл, Сэйр Вудлинг, Коннорс. Почему мисс Колдуэлл? Ну, мне представляется, она завидует Аннабель. Вудлинг уже давно пытается отомстить мисс Винтерс. Исходя из того, что нам известно, Коннорс тоже ждал своего часа. Обратите внимание, Хильда, что Паттон, Нортон и Свенсон давно забыты, осталась Аннабель, только Аннабель. Жалоба Хэтча против директора, преподавателей Совета просвещения и медицинского консультанта убрана в дальний ящик. Атака идет только на Аннабель. Миссис Каммингс, убитая горем, позволила сержанту телецки убедить себя в том, что Советы Аннабель сбили ее дочь с пути истинного. Теперь оказывается, что это не более чем шутка, но на собрании мне было не до смеха. Сейчас весь город косится на Аннабель. Первоначально речь шла о том, хорош ли курс биологии для наших детей, потом убивают Коннорса, и подозрение вновь падает на Аннабель. Почему? Есть ли доказательства того, что преступление совершено ею?